Глава 75. 10 часов 37 минут. Пробираясь по лабиринту, Тидиан кулаком разбил все лампочки одну за другой, вырубив в аду весь свет. Он порезался и в темноте не мог разглядеть в крови белая ткань или нет, но на ощупь платок был мокро склизким. Плевать, ему не больно. Мальчик упорно двигался вперед по темным коридорам, ориентируясь на редкие серые просветы. Глаза быстро привыкали, помогли тренировки на жизнь вслепую. Он различал очертания закрытых дверей в подвалы и более светлые ответвления в конце длинных проходов. Сидиан неосознанно прибавлял шагу, но ходил по кругу. Оставшись в одиночестве, он довольно быстро заметил впереди свой драгоценный мяч, но оставил его лежать посреди коридора, как вешку, и отправился дальше, на поиски другого выхода. Сворачивал направо, налево, старался не пропустить ни одной развилки и вернулся к мячу. Ужасное подозрение подтвердилось. Другого выхода не было. Мяч он взял с собой. Тидиан находился в конце первого длинного прохода, в который спускалась лестница, и вдруг заметил свет. Фредди. Мальчик вжался спиной в стену. Ужасный человек не мог его видеть, а вот Тиди ясно различал огонек антикомариной пирамидки, одной из тех, которые дед зажигал ночью на балконе. Огонек подсвечивал лицо преступника, как в историческом фильме о Средневековье, когда палачи с факелами являлись в темницу, чтобы увести заключенных в пыточную. Сидиан попятился. Фредди двигался медленно, заглядывая в каждый темный угол. Он, должно быть, изучил план и прекрасно знал, что жертве некуда спрятаться, обижать даже очень быстро, глупо. Конец все равно будет один, с сокровищем или без него. На всех решетках в аду висели замки. Сидиан по нескольку раз проверил каждый проход, Повертел все ручки, толкнулся во все двери. Ни одна не открылась, и никаких следов сумки. Тиди крался бесшумными шагами, а свет приближался, обозначая местоположение Фредди, что давало мальчику преимущество. Надолго ли? Скоро монстр прибавит шагу, прислушается, остановится, свернет, и они неизбежно встретятся. Тидиан понимал, что обречен. Он сжал ладонями мяч, свое единственное оружие. «Ну и как ты намерен обороняться, дурачина?» Тиди свернул в темный коридор и зашагал вперед, дрожа от страха. «Вот сейчас, сейчас убийца подкрадется и схватит его за плечо!» Раздавшийся крик напугал мальчика до смерти. Он шел из стены, нет, с потолка. Тиди готов был побиться об заклад, что кричала сова. Он сделал еще один шаг и вдруг растянулся плашмя, в последний момент выпустив мяч из рук и тот откатился на несколько метров. Рыхлая земля смягчила падение. Вокруг было абсолютно тихо. Приподнявшись, он разгреб ладонью пыль и все понял. Корень. Теперь Тидиан передвигался на корточках, ведя пальцами по бугорчатой поверхности. Корень извивался по коридору, вдоль стены, потом резко уходил наверх, к потолку, апельсиновое дерево. Это наверняка оно. Ад тянулся под всем кварталом Олимп, Скорее всего, подвалы оборудовали вокруг дерева, а со временем корни проросли сквозь некоторые из них. Тиди знал двор как свои пять пальцев. Единственным выходом на поверхность между стволом и асфальтом были дождевые стоки, слишком узкие для человека. Но что, если дерево проделало отверстие, как вода в гроте, и там образовалось пространство, где он сумеет затаиться? Тидиан полз на четвереньках между корнями и, о счастье, добрался до укрытия, невидимого из коридора, и вздохнул с облегчением. Он втиснется. Фредди, пока его не догнал, значит, шанс есть. Тиди почувствовал себя в безопасности, сердце утихомерилось, мысли, метавшиеся, как обезумевшие от страха бабочки, постепенно успокаивались. Может, Фредди пройдет мимо и не заметит его? Тидиан и сам бы не заметил укрытия, если бы не споткнулся о корень. Может, он и не попадется в руки злодею? Может, внезапно... В ушах прозвучал голос дедули Муссы, разгоняя смятение. Так бывает, когда, разбирая бумаги, случайно находишь старое письмо, и оно помогает успокоиться. Теперь он вспомнил наставление деда. Каждое его слово — ты найдешь сокровище. Настоящее сокровище там, где наши корни. Что, если дедушка специально так сказал? Корни? Наверное, он не хотел, чтобы внук узнал слишком опасный секрет потому и произнес фразу с двойным смыслом, надеясь, что Тиди все поймет только в нужный момент. Мальчик вытянул руки вперед в темноту, пошарил между сплетением корней, сердце ухнуло вниз. Макушка едва не пробила свод пещерки. Пальцы нащупали нечто. Холодное. Мягкое. Сумка. Кожаная или нейлоновая. Очень медленно, почти не дыша, Тидиан потянул ее к себе. Сумка была тяжелая. Она как будто вросла в кирпичи и поддавалась с трудом. Дело заняло несколько бесконечно долгих минут, но мальчик победил, обнял сокровище, перевернулся на спину, обдирая спину и бока, пачкая заветную футболку бороды. Он сейчас напоминал пса, защищающего сахарную косточку. Сумка была закрыта. Тидиан долго колебался, вслушиваясь в тишину, подтянул ноги к животу, чтобы Фредди их не заметил. Никаких признаков жизни тот не подавал. Тиди тихонько нажал на кнопку ручных часов, зеленый луч осветил его убежище и три маленьких синих листочка, перечеркнутых тремя горизонтальными чертами. Конечно же, он знал этот логотип, видел его на футболках Олимпика, Адидас. Судя по весу, сумка доверху была набита золотом. Тидиан насторожился, прислушивался несколько секунд и потянул за молнию. Она пошла легко, беззвучно, только сердце стучало громко-громко. Не торопись, скомандовал себе мальчик и расстегнул молнию до конца. Молодец, первый этап завершен. Он сунул руку с часами внутрь, чтобы разглядеть сокровища, но сделать это за один раз было невозможно. Тидиан отказался от намерения взвесить в ладонях золото, как делают в кино пираты, открыв сундук с кладом. Будет много шума, слишком рискованно, а так хочется. Лучик высвечивал золотые цепочки, кольца, браслеты. Украшения с бриллиантами и другими камнями, наверное, тоже драгоценными. Часы, серебряные ручки, кожаные бумажники. Пальцы тащили из глубины очки в золотой оправе, пиджачные пуговицы, мелкие безделушки из слоновой кости, зажигалки и... Тедяна чуть не стошнила. Золотые зубы. Он вспомнил урок истории, на котором мадам Абадиа рассказывала им о нацистских концлагерях, О том, как эсэсовцы отбирали у евреев, цыган и коллег, все ценное, а потом отправляли их в газовые камеры, обманывали несчастных, говорили «получите все обратно после душа, сволочи». Мальчик смотрел на свою находку и чувствовал отвращение. Неужели все это принадлежало людям, которых убили? Поэтому мамин клад проклят. Нужно повнимательнее рассмотреть каждый предмет. И тут небеса услышали его. Свет залил сотню золотых предметов, а через секунду спину Тиди обдала жаром, словно где-то рядом разгорелся адский огонь.